И работает над социальным проектом, в то время как её партнёр работает над биологическим. А когда лежащий рядом человек тайно работает над своим социальным проектом, вампиру следует быть настороже. Какую выгоду женщина может извлечь из медитации оргазма, спросил я. Я правда не понимаю. Не понимаешь, потому что думаешь как человек. Этот упрёк уже натёр мне мозоль.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 "Включившись в проблему, о которой я говорил", сказал он. "Вампиры не стали изобретать велосипед. Они используют свою технику рукопашной борьбы. И именно по этой причине, кстати, искусство боя и любви объединены в один курс. Присущий вампирам гуманизм проявляется в том, что для пресечения имитации оргазма они используют только те приёмы, которые не способны причинить вреда здоровью партнёрши".